23. Мунка сразу впустили за ограждение рядом со съездом в садоводство Хурумланна. Его машину встретили вспышками камер пресс-фотографов, и он очень обрадовался, что поручил Мии поехать в центр верховой езды. Проезжая по аллее к садоводству, он покачал головой, бросив взгляд в зеркало заднего вида. Хелена Эриксон звонила ему утром, и она не преувеличивала. Пресса захватила место... «Как полчища саранчи, они суются всюду. Девочки напуганы. Что нам делать?» Мунк улыбнулся про себя, припарковавшись перед главным корпусом, и выбрался из черного Ауди. Он понемногу начал ценить эту Хелена Эриксон. Саранча. Он бы и сам так их назвал. Мунк прикурил, когда Ким Кульсио спустился с лестницы большого белого главного корпуса. «Устроили тут хрену в цирк», — сказал Ким, кивнув на людей на аллее. Все под контролем», — сказал Мунк. «Как тут дела?» «Нормально», — сказал Ким, оглядевшись. «Две классные комнаты, один кабинет, ничего гениального, но мы работаем. Грёнли рад, что занят снаружи». Двойной Янсен тоже тут. Я составил список, как ты просил, чтобы мы с тобой допросили основных действующих лиц. Мунк попросил в Гренланд подкрепление, и Микельсон выделил команду из Крипаса, Йенсена и Янсена, более известных как Двойной Янсен. Не идеальный выбор для Мунка, но лучше, чем ничего. Им нужны были люди. Кари едет. Мы поставим его вместе с ними. Пробормотал мунк, сделав глубокую затяжку и всеми силами стараясь скрыть свое раздражение от Кима. О, вот как! Но Мия же сказала, что он болеет. Суть по всему, пришел в себя. Хорошо, сказал Ким и прошел впереди своего тучного шефа по ступенькам в импровизированную комнату для допроса. Так, кто у нас первый? Спросил мунг, сняв куртку и потерев замерзшие руки. На улице все еще было холодно. Мунк подумал о Мии. Он совсем не любил холод и темноту, но знал, что его молодой коллеге еще хуже. Тьма словно оседала в ее голове и не отпускала до самой весны. Он отбросил эту мысль и взглянул на имя, стоявшее первым в списке, который Кульсе положил перед ним. Бенедикте Рис, сказал Мунк, вопросительно посмотрев на коллегу. Я думал, мы решили, что сначала допросим этого Паулуса». Ким пожал плечами, как бы извиняясь. ли забрал его. «Почему?» Он настоял на этом. «Парень? Паулус? Но почему?» «Он стоял посреди двора, когда мы приехали», — объяснил Ким. «Кажется, не спал всю ночь. Вы, наверное, думаете, что это я из-за того, что я делал. Я очень хочу, чтобы меня допросили первым». Вот как, пробурчал монк. Так что я передал его Людвигу. Пусть мальчик облегчит душу. Из-за того, что я делал? Что он имеет в виду? Он, видимо, рассчитывает, что у нас на него кое-что есть, кивнул Ким. Всякая мелочь, разве нет? немного удивившись, спросил монк. Да-да, хранение гашиша, взлом магазина, долгон да машины. Всё давно, когда он был совсем молод. Тем не менее, он мучается угрызениями совести, поэтому Грёнли забрал его. Они еще разговаривают. «Ладно», — сказал Мунк, зарывшись в бумаге перед собой. «А кто это Бенедикт Рис?» «Она последняя, кто видел Камилу Грин в живых. Она хочет что-то нам рассказать. Думаю, Хелена Эриксон пыталась вытянуть из нее это, но девочка отказывается открывать рот, пока не поговорит с полицией». «Даже так?» сказал Мунк, удивленно подняв брови. Ну тогда веди ее сюда.